Комнату Ирилихара я нашла только через час блужданий по жилому корпусу. Сначала даже дверью ошиблась, и, увидев меня, обитающие там двое студентов, дружно в ужасе взвыли. Видимо, с просонья бедняги решили, что это темный властелин по их душу пришел. Все-таки хорошо, меня плач Севильхея маскировал. В чем я повторно убедилась, когда в коридоре навстречу попался Раэль. Угрюмый, озлобленный эльфийский принц будто бы в воображении репетировал чью-то казнь. А едва завидел меня, так его аж перекосило. Тут же рванул назад, и Шустер скрылся за ближайшим поворотом. Чего это ему ночами не спится? Дверь в комнату Ирили оказалась не заперта. Я осторожно вошла и огляделась. В царящем полумраке ориентироваться было сложно, и только споткнувшись о кресло, я вспомнила о наличии у себя магии. На этот раз световой шарик вышел небольшим и не таким дерганным, как первый. В его свете я мгновенно нашла дверь в спальню. Здесь уже было не так темно. Лучи ночного света скользили дорожкой сквозь распахнутое окно. Выглядело красиво и одновременно грустно. Мне только сейчас подумалось, что ведь хозяин этой комнаты никогда уже сюда не вернется. Снова захотелось разреветься, я едва сдержала порыв. Искомый сундук нашелся быстро. Замка на нем не было, но сама по себе тяжеленная крышка поддалась с трудом. Стоило мне ее откинуть, как из царящей внутри темноты выпорхнуло что-то мелкое, щекотливо скользнув мне кожистыми крыльями по лицу. Испуганно взвизгнув, я отпрянула в сторону. С изумлением наблюдала, как мечется под потолком летучая мышь. Будто бы в растерянности, зачем вообще ее выпустили. Может, она искала хозяина? Еще немного попорхав, она поспешила к окну и вылетела вон. Я тут же подбежала посмотреть, куда она полетит, но летучую мышь быстро скрыла темнота. Одно я могла сказать точно – она направилась к лесу. Больше в сундуке ничего не оказалось. Покинув комнату вампира, я поспешила к Савельхею. На этот раз в коридорах мне никто не попался, но холодком по спине отдавалась невесть, откуда взявшаяся уверенность. За мной кто-то пристально следил. Вопреки моим надеждам, в комнату Савельхей еще не вернулся. Я спешно зажгла все свечи, которые нашла. Уж слишком меня пугала темнота. Буквально кожей чувствовала чей-то недобрый взгляд, хотя в спальне никого больше не было. Забралась на кровать, обхватив колени руками. «Савельхей, ну, пожалуйста, появись скорее», прошептала я одними губами. Но время шло, а его все не было. Несмотря на страх, глаза упорно слепались, и я все-таки задремала. Разбудил меня незнакомый голос, вернее, даже не голос. «Избранница!» Едва слышное шипение переходило в шелест. «Избранница!» Сон слетел с меня мигом, сменившись паническим страхом. Резко сев на кровати, я огляделась, но в спальне по-прежнему никого не было. «Избранница!» Снова раздалось, будто бы из ниоткуда. И тут одна за одной начали гаснуть свечи, будто бы живая тьма постепенно приближалась ко мне, поглощая крохотные огоньки. Хотелось в ужасе завизжать, выскочить и умчаться прочь из комнаты, но я и двинуться не смогла. Собственный страх парализовал меня сильнее любых магических пут. Когда горящей осталась всего одна свеча, ближайшая ко мне, в тьме багровым светом блеснули глаза. «Испранница!» Темнота всколыхнулась, как живая. Сотканная из нее плеть будто бы ненароком скользнула по покрывалу кровати, оставляя рваную борозду. Я мгновенно вспомнила ту жуткую тень, с которой разговаривал как-то Савельхей. Кажется, она была посланницей его отца. Но от меня-то этой жути что нужно? Чуть кольнув кончики моих пальцев, сами собой вспыхнули с полохи зеленого света, но тьма мгновенно их пожрала. И следом раздался шелестящий смех. Магия! Магия жизни ничто избранница! От очередного удара мглистой плети я едва успела отскочить. Сама не понимала, как до сих пор не задохнулась от удушающего ужаса. Тьма отрезала все пути для бегства, оставив лишь крохотным, нетронутым островком кровать с робко-горящей у ее подножия свечой. Я едва не плакала от страха, ведь даже уникальная и чуть ли не победимая, по словам Уни, дарованная мне магия, оказалась бессильна перед этой тьмой. «Избранница!» Темнота подбиралась все ближе, пламя свечи испуганно дрожало, вот-вот норовя погаснуть. «Я не избранная, слышите?» – закричала я. «Неизбранная! Идите вон Николету, пугайте, а меня оставьте в покое!» «Неизбранная!» Шелестела будто бы отовсюду одновременно. «Неизбранная, а избранница! Его избранница! Его слабость!» До да меня только сейчас дошло, что если бы меня хотели убить, то убили бы уже! Напугать? Так я уже от страха едва дышала! Что вам от меня нужно?» Слова дались с трудом, я вжалась в стену. Вместо ответа вдруг взвившаяся плеть захлестнула меня за горло. Я едва успела подставить еще и ладонь, чтобы хоть немного смягчить хватку. Нечеловеческой силой меня рвануло вверх, как невесомую пушинку. Прикосновение тьмы жалило кожу тысячи игл, но это казалось мелочью, я уже задыхалась. Изо всех сил пыталась высвободиться, яростные искры зеленого света разрывали пелену тьмы, но все тщетно. Шелестящий смех стал оглушительным. Он будто бы звучал уже не извне, а у меня в голове. И последнее, что я увидела, как погасла единственная свеча.